мансеррат издали эта почтенная коренастая гора по грудь выставившаяся из остальных каталонских холмов но чем ближе вы к ней подступаете тем больше начинаете удивляться качать головой и наконец бормотать с ума сойти и нет я в жизни ничего подобного не видел подтверждая тем самым старинную истину вблизи в этом мире все удивительнее, чем издали. И вот то, что из Барселоны казалось вам монолитным массивом, с более близкого расстояния, предстает чем-то вроде горы на сваях, скорее даже и не горы, а архитектурного сооружения, какого-то храма. Внизу цоколи с красной скалы, с которого устремляются вверх высокие, как башни, колонны из скал, на них нечто вроде портика с новым рядом гигантских колонн а над этим на высоте тысячи двухсот метров третий ярус этой циклопической колоннаой с ума сойти нет говорю вам в жизни ничего подобного не видел чем выше ввинчивает вас красивая шоссейная дорога тем сильнее у вас занимается дух внизу отвесная пропасть лабригат над головой отвесной башни Монсеррата, а между ними, как на выступе балкона, висят святой монастырь, кафедральный собор, гаражи на несколько сот автомобилей, автобусов и шарабанов и монастырская гостиница, монументальная гулкая пустынь, где можно остановиться у отцов-бенедиктинцев. Книг в этом монастыре, как верно, не в одной монастырской библиотеке, от старых фолиантов в перепплетах из дерева и свиной кожей до целых полок посвященных кубизмму но есть еще вершина горы сан херонний вас поднимает туда вагончик совершенно отвесной канатной дороги представьте себе коробочку из под сардин которую по веревочке поднимали бы на соборную башню, а вы сидите в этой коробочке с нарочито веселым и бодрым видом. словно у вас сердце не замирает от страха, что все сейчас оборвется и кончено когда вы потом вышли и разминаетесь, то не знаете просто на что смотреть раньше я вам это подскажу первое нарастиительность которая снизу выглядит как пучки волос под огромными закинутыми за голову каменными руками, но которая вблизи оказывается прекрасной поросю вечно зеленых барбарисов и стралиста буксов и иваннимусса цистусов мирт лавров и среди зеленономорского вереска с ума сойти такого естественного парка как там на вершинах и в расселяннах этих крепких конгломератовых скал будто залитых бетоном из гальки я в жизни не видел второе на башне и колоннады скалмансерата на страшные и голые обрывы Юдали Скорби, которая якобы отверзлась в день распятия Христа. Существуют разные ученые теории о том, что напоминают собой эти скалы. По одним – стражевые башни, по другим – процессию монахов в клобуках, флейты, корни выдернутых зубов. А я готов поставить собственные глаза, что эти скалы – точь-в-точь точь поднятые пальцы, соединенные, как при молении. Ведь гора Мансеррат воздевает в молитве тысячу дланей, кладет за руки, подняв указательные пальцы, благословляет путников и осеняет крестным знамением. Я верю, что за этим именно она была сотворена и поднята над всеми прочими горами. Неважно в данном случае, верю ли я во что-нибудь еще. но так я думал сидя на вершине ссен херони в самом высоком куполе и центре этого гигантского и фантастического сооруженного природы и храма третье о кругом насколько хватает глаз земля в волнах зеленых и розовых гор каталония наварра арагон перренне со скрящимися глетчерами беленькие города у подножий Удивительные округлые холмы, до того слоистые, точно это кудрявая прядь, расчесанная гигантским гребнем, или даже скорее, точно они и поднесь хранят отпечатки бороздок тех пальцев, которые замесили их почву. Вершина Монсеррата позволяет видеть отпечаток божьих пальцев с исключительной творческой радостью, вылеплявших тот теплый пурпуровый край. Поглядев на все это и поддивившись отправляется путник домой.